Глава вторая. Бравый солдат Швейк в полицейском управлении. Сараевское покушение наполнило полицейское управление многочисленными жертвами. Их приводили одну за другой, и старик-инспектор, встречая их в канцелярии для приема арестованных, добродушно говорил, «Этот Фердинанд вам дорого обойдется». Когда Швейка заперли в одну из бесчисленных камер в первом этаже,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 за Фердинанда, за то, что в Сараеве прикончили Эрцгерцога. Шестой, он всех сторонился, заявил, что не желает иметь с этими пятью ничего общего, чтобы на него не пало подозрение. Ведь он сидит тут всего лишь за попытку убийства Голицкого-Мельника с целью грабежа. Швейк подсел к обществу заговорщиков, которые уже в десятый раз рассказывали друг другу, как сюда попали. Все, кроме одного, были схвачены либо в трактире, либо в винном погребке, либо в кафе. Исключение составлял необычайно толстый господин в очках с заплаканными глазами. Он был арестован у себя на квартире, потому что за два дня до сараевского покушения заплатил по счету за двух сербских студентов-техников. У Брейшки, а кроме того,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 это для вас не оправдание». Другой, небольшого роста господин, с которым та же неприятность произошла в винном погребке, был преподавателем истории. Он излагал хозяину этого погребка историю разных покушений. Его арестовали в тот момент, когда он заканчивал общий психологический анализ покушений словами «Идея покушения проста, как колумбово яйцо». «Как и то, что вас ждет панкратс»,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 подождите минуточку, вот только доиграют «Гей, славяне!». «Гей, славяне!» — песня. «Гей, славяне!» — еще наша славянская речь живет, была сложена в Праге в 1834 году словаком Само-Тамашиком. В печати она появилась в 1838 году в Словакии и пелась на мотив польской «Мазурки». Получила широкое распространение у славян и считалось гимном славянских народов. Теперь он сидел, повесив голову, и причитал. В августе состоятся перевыборы президиума. Если к тому времени я не попаду домой, может случиться, что меня не выберут. Меня уже десять раз подряд избирали председателем. Такого позора я не переживу.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 Меня вообще никакие убийства не интересуют, будь то в Праге, в Вене, в Сараеве или в Лондоне. На то есть соответствующие учреждения, суды и полиция. Если кого где убьют, значит, так ему и надо. Не будь болваном и не давай себя убивать. На том разговор и окончился. С этого момента он через каждые пять минут только громко повторял «Я не виновен, я не виновен». Эти слова он выкрикивал, когда вошел в ворота полицейского управления, и эти же слова он будет повторять, когда его повезут в пражский уголовный суд. С этими словами он войдет и в свою тюремную камеру. Выслушав эти страшные истории заговорщиков, Швейк щелу уместным разъяснить заключенным всю безнадежность их положения. «Наше дело дрянь», — начал он слово утешения.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 Веселее будет. Когда я служил на действительной службе, у нас как-то посадили полроты. А сколько невинных людей осуждено не только на военной службе, но и гражданскими судами. Помню, как одну женщину осудили за то, что она удавила своих новорожденных близнецов. Хотя она клялась, что не могла задушить близнецов, потому что у нее родилась только одна девочка, которую ей совсем безболезненно удалось придушить. Ее все-таки осудили за убийство двух человек. Или возьмем, к примеру, того невинного цыгана из Забеглиц, что вломился в мелочную лавку в ночь под Рождество. Он клялся, что зашел погрец. Но это ему не помогло. уж попал в руки правосудия. Дело плохо. Плохо, да ничего не попишь. Все-таки надо признать, не все люди такие мерзавцы, как о них можно подумать.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 Само собой, разумеется, я оказался десятым. Стали стойке смирно и не моргни. Капитан расхаживает перед нами и орет: бродяги, мошенники, сволочи, гиена пятнистый, всех бы вас за этого пса в карцер укатать, лапшу из вас сделать, перестрелять, наделать из вас отбивных котлет. Я вам спуску не дам.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 Никогда никто не интересовался судьбой невинного человека. Держи язык за зубами и служи, как говаривали нам на военной службе. Это самое разлюбезное дело. Швейк лег на койку и спокойно заснул. Между тем привели двух новичков. Один из них был боснеец. Он ходил по камере, скрежетал зубами и после каждого слова матерно ругался. Его мучила мысль, что в полицейском управлении у него пропадет лоток с товаром. Вторым был трактирщик-палевец, который, увидав Швейка, разбудил его и трагическим голосом воскликнул «Я уже здесь!». Швейк сердечно пожал ему руку и сказал «Очень приятно». «Я знал, что этот господин сдержит слово, раз обещал, что за вами придут. Такая точность вещь хорошая». Но Палевец заявил, что такой точности цена дерьмо, и шепотом спросил Швейка, не воры ли остальные арестованные? Ему, как трактирщику, это может повредить. Швейк разъяснил, что все, кроме одного, который посажен за попытку убийства галицкого мельника с целью ограбления, принадлежат к их компании. Сидят из-за эрцгерцога.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 Швейк опять завалился спать, но спал недолго, так как за ним пришли, чтобы отвести на допрос. Итак, поднимаясь по лестнице в третье отделение, Швейк безропотно нес свой крест на Голгофу и не замечал своего мученичества. Прочитав надпись «Плевать в коридоре воспрещается», Швейк попросил у сторожа разрешения плюнуть в плевательницу и, сияя своей простотой,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 1909. Итальянский профессор психиатрии, изучавший типы преступников. Книги с названием «Типы преступников» среди его трудов нет. Он кровожадно посмотрел на Швейка и сказал, не прикидывайтесь идиотом. — Ничего не поделаешь, — серьезно ответил Швейк. — Меня за идиотизм освободили от военной службы. Особой комиссией я официально признан идиотом.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 «Излишество вредит. Вот видите, вы же сами признаете. Я все признаю. Строгость должна быть. Без строгости никто бы ничего не достиг. Вот когда я был на военной службе...» «Молчать!» — крикнул полицейский комиссар на Швейк. «Отвечаете только, когда вас спрашивают. Понимаете?» «Как не понять?» — согласился Швейк. «Осмелюсь доложить. Понимаю, и во всем, что вы изволите говорить, сумею разобраться». «С кем?»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 Читал я в какой-то книге, что обвиняемые, чтобы доказать свою невиновность, должны были ходить босиком по раскаленному железу и пить расплавленный свинет. А кто не хотел сознаться, тому на ноги надевали испанские сапоги и поднимали на дыбу. Или жгли пожарным факелом бока, вроде того, как это сделали со святым Яном Непомуцким. «Ян Непомуцкий». 1340-1393. Католический святой, патрон Чехии. По приказу короля Вацлова был утоплен за то, что отказался открыть тайну исповеди королевы. Тот, говорят, так орал при этом, словно его ножом резали, и не перестал реветь до тех пор, пока его в непромокаемом мешке не сбросили с Элишкина моста. Пока его не сбросили с Элишкина моста, Швейк ошибается, Элишкин мост был построен в 1865-1867 годах, а Ян Непомуцкий по преданию жил в XIV веке. Таких случаев пропасть, а потом человека четвертовали или же сажали на кол где-нибудь возле музея. Если же преступника просто бросали в подземелье, на голодную смерть, то такой счастливчик чувствовал себя как бы заново родившимся. — Теперь сидеть в тюрьме — одно удовольствие, — похваливал Швейк. — Никаких четвертований, никаких колодок. Койка у нас есть, стол есть, лавки есть, места много. Похлебка нам полагается, хлеб дают, жбан воды приносит. Отхожее место под сам носом.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 Утром его все-таки разбудили и без будильника, и ровно в шесть часов в тюремной карете отвезли в областной уголовный суд. «Поздняя птичка глаза продирает, а раннее носок прочищает», сказал своим спутникам Швейк, когда зеленый Антон выезжал из ворот полицейского управления. «Зеленый Антон» — так назывался полицейский фургон — в котором перевозили арестованных.